Геодор. Густой туман, белый в лучах утреннего солнца, покрывал всю равнину. Знамена знатных родов Антеи беспомощно свисали с шестов, темные и тусклые от пропитавшей их влаги. Пахло истоптанной землей, все пронизывал холод. Конь гедора потряс головой и всхрапнул. Юноша потрепал его по гриве рукой в латной перчатке. «Блестящие стальные латы!» когда-то принадлежали отцу. Слегка потускнел лишь на спинник, который кузнец подгонял под осанку Гедера. Римни жгли кожу даже сквозь бригандину. Спешный марш, изнурительный и бесконечный, казался теперь едва ли не начальным кругом ада. Изматывала не столько быстрота, шли довольно неторопливо, сколько беспрерывность. Четыре дня с того похмельного утра Гедор то торчал в седле, то шел пешком, отдохнуть удавалось не больше двух часов к ряду. По ночам он трясся от холода под наброшенным на плечи одеялом, днем изнывал от жары, армия маршировала по широкому мощеному зеленым камням драконьему пути. Стук подошв по нефриту сперва раздражал, после отзывался музыкой, потом казался извращенной формой тишины, затем опять раздражал, Немалую часть пути Гедер проделывал пешком. Запасного коня у него не было, хотя маломальский состоятельный рыцарь имел бы с собой двух-трех, а то и четырех. И латы поновее тех, что пролежали без дела чуть не полвека. И палатку, получше защищающую от холода. И, может быть, даже талику достоинства и самоуважения. Прочие титулованные латники ехали грубками, Кое-кто с собственной свитой, хотя гедер, как и они, принадлежал к авангарду, место ему, что неудивительно, отвели позади колонны. За ним шли повозки с провиантом, дальше пехоты и солдатские девки. Девок, правда, оставалось всего ничего. В таком походе много не заработаешь. Приказ остановиться отдали вчера вечером, за час до заката. Оруженосец гедора разбил хлипкую палатку, принес жестяную тарелку с чечевицей и сыром и по-дартински свернулся калачиком у входа. Гедер добрался до тюфяка, зажмурил глаза и взмолился о сне. Всю ночь ему снился поход, с первыми рассветными лучами прозвучал новый приказ — строиться. В детстве Геддард часто пытался вообразить себе этот день. День первой битвы. Вихрь атаки, стремительный жар скачки — Яростный боевой клич на устах, вместо этого час за часом торчать в седле, одуревая от холода, передающегося телу отстылых лад, и ждать, пока выведут, выстроят и переформируют пехоту. Благородные ряды рыцарей с мечами и копьями оказались на деле беспорядочной кучкой всадников, которые то хохотали над непристойными шутками, то бронили походный рацион. Ничего похожего на возвышенную готовность к самоотверженной битве. Скорее тупая тоска затянувшегося ожидания, как будто недельную охоту продлили на лишний день. Спину ломило от затылка до копчика, бедра стерлись седло, челюсть хрустела при каждом зевке, во рту отдавала кислым сыром. Рядом с гедором стоял оруженосец. Щит на спине, боевое копье в руке, на безволосом лице выражение крайней изможденности. "Поляко!" Гедор вздрогнул. Сэр Алан Клин скакал к нему на рослом вороном жеребце, стальной доспех которого сверкал красной эмалью. На латах самого всадника поблескивала роса, изображение драконьего крыла переливалось серебром. «Не дать мне взять воина старинных сказаний о древних битвах!» Милорд! — отозвался Гедр. — Идешь на запад, в наступление с отрядом. Разведчики донесли, что там куплены Иванаэми наемники. Самый легкий участок. Гедр нахмурился. Что-то здесь не стыковалось. Но голова от усталости работала плохо. Наемники ведь профессиональные воины, закаленные в боях, все как один. И там будет легче всего? Его недоумение не укрылось от клина. Тот перегнулся в седле и сплюнул. Они тут не за себя стараются, не за дом и семью, бросил он. Не отставай от калия и старайся не въехать в кого-нибудь конем, колени рассадишь. Я знаю. Белесые брови Клина поползли вверх. То есть приложу все усилия, милорд. Клин тронул поводья, и великолепный жеребец, встряхнув головой, повернул прочь. Оруженосец взглянул на Гедора. В горящих дартинских глазах мелькнула скрытая радость. Вперед, велел Гедер! Встрой! Как знать может, Клин говорит правду. Тогда Гедер с младшим Калиямом окажутся на самом простом участке битвы. Атака, 23 взмаха мечом, и продажное войско, пока ему не попортили шкуру, сдастся на милость врага. Рыцари Клина останутся живы, что, безусловно, пойдет в заслугу их командиру. А сам Клин для пущей славы ринется в средоточие схватки, лишь бы впечатлить лорда Тарнигана и показать себя достойнее других. А может, Клин отправляет его на верную гибель. Геддер не возражал. Мертвым, по крайней мере, позволено не трястись в ненавистном седле. Джорей Калям, закованный в благородный стальной доспех без украшений, что-то говорил знаменщику. Не сходя с коня. Шестеро верховых рыцарей стояли неподалеку вместе с оруженосцами. Калиам официально кивнул гедору, тот ответил таким же кивком Все сюда! скомандовал Калиам. ко мне. Латники подъехали ближе. Сэр Макиос Айнсбау, Зоц Луверен и его брат близнец Сезель, Дариус Сокак, граф Хирен, Фалон Брод, барон Зюдерлингских взгорий и его сын Давид. Жалкая горстка не умёх. Появление Гедера, судя по лицам, их тоже не очень-то ободрило. «Через поллиги отсюда долина сужается», — объявил Калям. «Там-то и укрепились ванайцы. На нашей стороне с запада разведчики видели знамена наёмного отряда, которым командует некий капитан Карл Даниан». — Сколько у него воинов? — Двести, в основном простые мечники и лучники. — Отлично, — проронил Фалон Брод, погладив усы, свисающие ниже безвольного подбородка. — На всех нас хватит. Гедер не понял, в шутку тот говорил или всерьез. — Наша задача, — продолжал Каллиам, — удержать край долины. Главный удар придется на восточный рубеж, где ванайское войско самое многочисленное. Там будет лорд Торниган со своими латниками и половина наших рыцарей. Мы должны прикрыть их с фланга. Сэр Алан Клин дает нам 30 лучников и 60 мечников. Лучников я выслал вперед. По моему сигналу, они начнут атаку и попытаются выманить вражескую конницу. Тогда мы выступаем, мечники за нами. А почему ванайцы здесь? Спросил Гедер. Ну, то есть, я бы на их месте отсиживался за стенами. И пусть враг осаждает сколько хочет. В осаде отсиживаться. Для такого наемников не набирают, — процедил один из Веренов, не попытавшись скрыть презрение к такой нелепости. Их берут на одну компанию, а продлевать плату не хватит денег. Дованайцев меньше часа верхом, — добавил Калям. Город надежно защищен, но все укрепления внешние. Первый рубеж обороны будет и последним. Где-то вдали пропел рог. Два восходящих тона и один нисходящий. Сердце Геда разобилось сильнее. Калям улыбнулся. «Милорды!» Глаза его, несмотря на улыбку, остались холодны. «Первый сигнал! Если у вас остались незавершенные дела, теперь для них не время!» Туман успел слегка придеть. Вид прояснился. Долина, на неопытный глаз Гедера, ничем не отличалась от других лощин и долов, встреченных по пути между нескончаемыми пологими холмами к северу от Вольноградия. Где-то вдалеке виднелась темная полоска копошащихся муравьев, вражеское войско. Оруженосцы уже надевали на рыцарей щиты и поудобнее прилаживали копья. Гедеру пришлось вынести тоже. Его Дартин, закончив с хозяином, удовлетворенно кивнул, и принялся за собственное снаряжение — легкий кожный панцирь и длинный устрашающего вида кинжал. А в полулиге от них чей-то оруженосец чистил другой кинжал, может быть, и на Гедера. Вновь протрубил рог, очередное предупреждение перед сигналом к атаке. «Удача да пребудет с вами, господин», — произнес Дартин. Геддер неловко качнул головой внутри шлема, повернул заржавшего мерина и вслед за остальными начал спускаться к месту битвы. Муравьи росли на глазах, вражеские знамена виднелись все яснее. Вскоре Геддер заметил расставленных калиемом лучников, скрытых за деревьями, обтянутыми кожей заслонами. Калиам поднял щит, и рыцари остановились. Гедер хотел было оглянуться и посмотреть, идут ли за ними мечники, но в негнущихся латах не очень-то повертишь головой. Он зажмурил глаза и представил себе турнир. «Все будет, как на турнире. Сначала конная сшибка, потом фехтование. Даже в дорогостоящем наемном войске вряд ли держат так уж много тяжелых конников. Все обойдется. Помочиться бы только». Рога пропели двойной сигнал к атаке. Каляма остальные с боевым кличем погнали коней вперед. Гедер, глядя на них, пришпорил своего мерина. И старое усталое животное, тащившее на себе седока дни и ночи напролет, вдруг обратилось в стремительный вихрь. Гедер неожиданно понял, что тоже кричит вместе со всеми. Весь мир слился в один сплошной рев. Заслоны лучников мелькнули рядом и пропали из виду. Теперь впереди ждал враг. Не рыцари и не тяжелая конница, а копейщики с массивными пиками наперевес. Сэр Макиос сходу влетел в строй, сминая ряды, и гедер, пустив коня, наискось вклинился в сбившуюся толпу. Где-то заржал конь, копье гедора угодило в плечо вражескому воину, И юноша прорвался сквозь строй к рядам пехоты. Отбросив копье, он вытащил меч и принялся осыпать ударами направо и налево. Неподалеку полдесятка вражеских мечников стаскивали с седла кого-то из близнецов Веренов. Гедер повернул был коня к падающему рыцарю, но тут через сломленный строй хлынули свои же мечники. Оруженосец Гедора с кинжалом в руке несся вместе с ними, готовый добивать тех, кого ранит хозяин. Толпа сражающихся сдвигалась к югу. Гедер обернулся, готовый встретить ударом любого, но наемники не спешили налетать. Он не видел, откуда пустили стрелу. Только что он высматривал на поле подходящего соперника, и вот уже тонкое черное деревце, пронзив броню, вросло корнями в его бедро. Выронив меч, он завопил и вцепился в стрелу, как вдруг что-то ударило по щиту, отбросив Гедера назад. С юга донесся низкий барабанный гул, похожий на дальний гром. Мерин вдруг заплясал на месте, и Гедер неминуемо свалился бы с седла, если бы его не подхватила чья-то рука. Джорой Калем, несмотря на окровавленное лицо и забрызганный алыми каплями щит, был жив и даже не ранен. «Откуда ты здесь?» — спросил Гедер. Калем не ответил. Его взгляд был прикован то ли к сражающимся, то ли к чему-то позади них. Гедер, пересилив боль, посмотрел туда же. Вдали за кипящим морем битвы реяли на ветру новые знамена Пять синих колец. Мачия. Ты это ладно, прохрипел Гедер. А они тут, откуда? "Верхом держаться можешь?" Гедер глянул вниз. Кровь из бедра лилась рекой, светлую шкуру мерина заливала алым. Голова пошла кругом. Гедер вцепился в луку седла. Раны в бедро бывают смертельные, ему ведь рассказывали, неужто он умрет? "Аляко!" Он поднял голову, перед глазами слегка плыло. Джоре Калям, оторвавшись от зрелища свежего войска, накатывающего на них волной, смотрел в глаза Гедору. ⁇ Я ранен ⁇ пробормотал тот. ⁇ Ты, рыцарь империи ⁇,⁇ властно сказал Калям. Зазвеневшая в голосе сталь, не имела ничего общего с гневом. ⁇ способны выдержаться в седле, сэр! ⁇ В Гедора словно перелилась часть силы Джоре. Мир перестал кружиться в голове, успокоилась. «Да, да, способен». «Тогда вперед!» «Найти лорда Торнигана!» «Передать, что на западном фланге подняты знамена Мачи!» «Сказать, что нам нужно подкрепление!» «Слушаюсь», — ответил Геддер, подбирая поводья. Конь Каляма дернулся было в сторону битвы, однако рыцарь его придержал. «Поляко!» Передать лорду Тарнигану лично! Сэр, не клину! Их глаза на миг встретились, и Гедер все понял. Калям не больше его доверяет командиру. Он вздохнул с облегчением и благодарностью, удивившими его самого. Ясно! Я добуду подкрепление. Калям кивнул, повернул коня и устремился в гущу битвы. Гердер, пришпорив меренно, пустился через поле к востоку, на ходу пытаясь негнущимися пальцами в латной перчатке отстегнуть пряжки щита. Наконец ему удалось освободить руку, и он склонился вперед, подгоняя коня. Долина, час назад благоухавшая свежей травой и осенними цветами, теперь превратилась в истоптанное копытами месиво, над которым неслись крики бойцов. Гедар сощурил глаза. Туман уже развеялся, однако по-прежнему липли к шестам темной от сырости знамена. Среди них ему нужно найти багряно-золотое знамя рода Терниганов и найти как можно скорее. Землю усеивали тела раненых и убитых, отовсюду неслись боевые кличи и ржание коней. Знамени маршала нигде не было. Юноша, рыча проклятия, шарил глазами по полю. Чувствуя подступающий озноб Раненое бедро тяжелело, Бригандина пропиталась кровью Силы таяли ежеминутно Перед глазами плыли темные круги И каждый потерянный миг Грозил гибелью каляму и его товарищам Не получилось даже привстать на стременах Раненая нога отказывалась держать Он послал коня вперед Перед глазами замелькали знамена Флор, Риверкурт Массенхальм. Клин. Клин. Всего в полусотне шагов свисало с древком мокрое знамя сэра Аллана Клина. Вокруг клубилась битва, и в центре ее мелькал рослый вороной жеребец в красном доспехе. У Гедера сжалось сердце. Если все ошибка. Если Клин не подозревал, что посылает их на верную смерть, то спасение здесь. Но если Клин все знал, а Гедер попросит у него помощи, то у Каляма и других рыцарей «Не останется шансов». Он тронул коня, нога немела во рту, пересохла. «Знамена, знамена!» «Эстинфорд Коренхолл данник!» «Тарниган!» Гедер пришпорил коня, и тот устремился вперед в гущу схватки, кипевшей вокруг нужного знамени. «Юноша проклинал и Тарнигана, которого понесло в атаку вместо того, чтобы командовать битвой с тыла, и сэра на Клина, Который без зазрения совести отправил их с халямом в ловушку и себя за то, что бросил щит за рану, за медлительность. Вражеский мечник приподнялся из земли, гедер сбил его конем, тянуло смолистым сосновым дымом. Что-то горело. Мерин совершенно обессиленный вздрагивал от натуги. Гедер мысленно попросил у него прощения и вновь вонзил шпоры в бока. Юноша влетел в гущу битвы как брошенный в окно камень, не разбирая ванайцев и антейцев. В десятке шагов от знаменщика, приподнявшись на стременах и воздев сияющий меч, стоял лорд Терниган, отгороженный от врага пятью рядами солдат. «Лорд Терниган!» — крикнул Гедар. «Терниган!» Его крик потонул в шуме битвы. Маршал двинулся вперед, где ожесточеннее всего кипела битва, и у гедора от ярости побагровело в глазах. Калием, а остальные сражаются и гибнут за него, Тарнигана. Мог бы и прислушаться. Юноша пришпорил дрожащего от усилий Мерина и отчаянно рванул вперед, расталкивая по пути маршальскую стражу. Все поле битвы сжалось до единственного лорда верхом на коне. Край зрения померк, словно гедер ехал по туннелю. За три шага до командующего он вновь крикнул. "Мача, милорд Тарниган! Мача с запада!» Нас бьют! На сей раз маршал услышал. Повернувшись к Гедора, он нахмурил брови. Гедер замахал руками в сторону запада. Не на меня смотреть, не на меня, на Мачью!» Кто вы, сэр? Спросил лорд Терниган, низким, как рок от барабанов, голосом, от которого разносилось эхо. Остальные звуки словно притихли. Сэр Гедер Поляко! Меня прислал Джори Калям! «На западном фланге не наемники, милорд! Там мачи! Нам их не удержать! Калям велел идти к вам за помощью!» Терниган что-то крикнул через плечо. Сигнальный рог взревел совсем близко и так мощно, что Гедеру показалось, будто ударили в лицо. Он даже не заметил, как зажмурился, а когда разлепил веки, все вокруг уже пришло в движение. Бежали бойцы, «Скакали на запад, рыцари. Кажется, на запад. Лорд Торниган, стоя вплотную к Гедору, крепко держал его за локоть. Вы можете сражаться, сэр! Откуда-то издалека спросил маршал королевства Антея. Могу, ответил Гедер, поворачиваясь в седле. Скользкий от крови сапог вырвался из стремени, и стоптанная земля вдруг поднялась и не успела его ударить. Мир померк еще раньше.